Глава 32. Мама тоже не догадалась, что арестован Десс. Забавно. Спустя совсем немного времени она весьма поспешно присоединилась к обвинениям против Мэтти. В день ареста Десса Мэтти принес на ужин китайскую еду из Сингапур-Гарден. «Что за повод, — поинтересовалась я. Мы брали китайскую еду только по особым случаям» просто хороший день ответил он радостно дело над которым я работаю продвигается широко улыбаясь подошла мама какой пир из пакетов вкусно пахло с принкролами и уткой по-пекински что празднуем хотел бы я сказать да вот объяснение было не новым и мама подняла руки сдаюсь конечно конечно совершенно секретно Мэтти чмокнула ее в нос. «Морскую капусту купил?» — спросила я. «Взял почти все, что было в меню». «А сливовый соус забыл», — упрекнула я, роясь в пакетах. Он наклонился и помог мне отыскать баночку с соусом. «Вы несправедливы ко мне, мэм?» И тут же зажал мне голову, затевая игру в тюрьму. «Прекрати! Ты будешь меня умолять!» Мама наблюдала за нами со странным выражением. Она выросла из этой игры, Мэтти. «Если выросла, то легко выберется», — возразил он и все же разжал хватку. Мы ужинали перед телевизором, смотрели свежий репортаж об аресте, но ничего нового в нем не сообщалось. «Не понимаю», — почти возмутилась я. «Чего не понимаешь, тыковка?» «На горячую линию поступают сотни звонков. Почему они отреагировали именно на этот?» Мэтти посмотрел на маму, давая понять, что у него есть интересная история. «Я слышал, что звонил свидетель». «Правда?» — удивилась мама. «Угу». Мэти в два укуса проглотил спрингролл «Я поспешила ухватить себе один, пока он все не съел». «И что?» «Многие говорят, что что-то видели». «Я слышал, этот свидетель был особенный». «Какой?» Он описал одежду жертвы. «Странно. Я думала, ее обнаружили голой». «Это было уже после», — он выделил последнее слово голосом. А свидетель видел ее до убийства и точно описал одежду. Так в полиции поняли, что ему можно верить, что он не один из тех, кто гонится за минутной славой. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила мама. «В клинике, — говорили, — чей-то друг участвует в расследовании». «Информация наверняка секретная», — сказала мама, возвращаясь к их предыдущему разговору. Мэтти пожал плечами. «Просто делюсь тем, что знаю». Он взял лоток с креветками и жестом пригласил нас угощаться. Китайская еда — единственное, чем он готов был поделиться, и то, лишь когда наполнит свою тарелку. «Посмотрим вечерний разбор. Там точно будут подробности». В начале передачи снова показали заявление Гарри Конора об аресте. Затем Фиона Дженсон, новая ведущая, беседовала с Эндрю Уилсоном, профессором криминологии из Университета Йорка. «Выступает по национальному телевидению. Странно, что он забыл подстричь волосы в носу», — язвил вполголоса полголоса Мэтти. Мама шикнула на него, а сама вся обратилась вслух. «Коллекция туфель, конечно, ничего не доказывает». «Но факт очень занятный», — прокомментировал результат обыска профессор Уилсон. Фиона Дженсон вскинула бровь и попросила рассказать подробнее. «Как нам известно, на нескольких местах преступлений были обнаружены одинаковые следы босых ног, из чего следует, что в какой-то момент убийца снимает обувь». «Чтобы не запачкаться кровью?» «Возможно. Но, как я предполагаю, он делает так, чтобы установить...» более близкий физический контакт с жертвой. Похоже на половое извращение, парциализм. Вероятно, у него подофилия. Подофилия? Его возбуждают ноги. Это его фетиш, если хотите. Фиона задумалась и попросила профессора поделиться со зрителями другими догадками. Желание убивать исходит из самой его натуры. Это неизлечимо. Что это значит? Он не прекратит убивать, пока его не остановят. На какое-то время он способен усмирить себя, но навязчивые мысли непременно возвращаются, и он не может им не поддаться. У меня по телу пошли мурашки. Я посмотрела на реакцию мамы и Мэтти. Мама обняла себя, словно замерзла. Мэтти же впитывал каждое слово, иногда согласно кивая, будто профессор зачитывал написанную им речь. «Я решила, что все дело в работе, Мэтти. Как психолог он разбирался в таких вопросах, и его, в отличие от нас, ничего не шокировало». «Что вы можете сказать о складе характера убийцы, его психике?» Уилсон переплел пальцы, подражая Фионе и устанавливая с ней контакт. Так нам объяснил Мэтти. «Он одержим необходимостью все контролировать». Об этом свидетельствует его манера заигрывать с полицией и то, как он избавляется от тел. Он наслаждается властью, которую имеет над другими, демонстрирует свою силу, играет в игру. Мэтти презрительно усмехнулся. «Без ученой степени до такого не додумаешься, а?» Мама призвала его к тишине. «Опишите этого человека», — попросила Фиона. Ему сложно заводить романтические отношения, от этого он нападает на одиноких женщин. С другой стороны, возможно, дело в том, что они — самая легкая добыча. В таком случае любая может стать его жертвой, если окажется в неподходящем месте в неподходящее время. Я посмотрела на маму, мысленно умоляя ее запомнить услышанное. «Значит, он сам одинок, профессор? Не уверен в себе?» Не пользуется популярностью у женщин? Может быть, хотя нельзя исключать вероятности, что он ведет двойную жизнь. Может прикидываться верным мужем и заботливым отцом». «Попался», — произнес Мэтти с притворным вздохом. «Признаюсь». Мама недобро на него посмотрела. «Мэтти, не смешно». «С тех пор я часто вспоминала его слова». Сказал бы он так, если б действительно был виновен. Стал бы привлекать к себе внимание. Или, как объяснял профессор, все для него было игрой? Однако еще больше меня мучает другой вопрос. Почему мы так легко отмахнулись от его признания?